Это занятие настолько поглотило его, что он, похоже, не услышал вопроса, заданного ему Бернли. Но стоило тому приблизиться, как он поднялся и издал короткий, но удовлетворенный смешок. «Взгляни сюда!» — воскликнул Лефарш. «Посмотри, и глазам своим не поверишь!» Отступив назад к стене, он сел на корточки и, наклонив голову, расматривал что-то находившееся на полу между ним и окном кабинета. Ничего не замечаешь? спросил он. Бернли также присел и вгляделся в поверхность ковра. Нет, ответил он. Ничего. Это потому, что ты подошёл слишком близко. Иди сюда и устраивайся рядом со мной. А теперь посмотри снова. Бог мой! Закричала Бернли в сильном волнении. Бочка. На ковре, там, куда падал яркий свет, отчётливо виднелось вмятина в форме кольца, диаметром примерно в 2 фута и 4 дюйма. Ворс был слегка примят. Такой след могло оставить днище тяжёлой бочки. Я сразу это заподозрил, сказал Лефарж, а потом догадка окончательно подтвердилась. Он протянул приятелю свою лупу и указал на участок пола, который изучал при увеличении. Бернли взял лупу, нагнулся совсем низко и принялся пальцами ворошить ковёр. Между ворсинками попадалась странная с виду пыльца. Он сумел её собрать и рассмотреть. "Опилки", воскликнул Бернли. "Вот именно, опилки", подтвердил Лефарж. Напустив на лицо важное и самодовольное выражение. Теперь видишь? Он написал пальцем круг над полом. Опилки просыпались по всей окружности там, где стояла бочка. Помини мое слово, Бернли, мы близки к завершению дела. Именно тут располагалась бочка, когда Феликс или Буарак, а быть может, оба, укладывали в нее труп. Бух мой! Берли не находил сейчас других слов, чтобы выразить свои чувства. Я нисколько не удивлюсь, если окажется, что ты совершенно прав. Ну, разумеется, я прав. Тут всё яснее ясного. Женщина исчезает, и её труп находят в бочке, заполненной опилками. И вот в том самом доме, откуда она пропала, обнаруживаются следы подходящей бочки и крупицы опилок. Да, здесь многое сходится. Но мне, например, далеко не всё понятно. Если это сделал Феликс, то как он доставил сюда бочку, а потом вывез её? Тогда по всей вероятности виновен Буарак. Ну а как же его алиби? У Буарака железное алиби. Железное? Да, если верить ему на слово. Но откуда ты знаешь, что он говорит правду, пока у нас нет никаких подтверждений? За исключением показаний Франсуа, если преступление совершили Феликс или Буарак, то Франсуа должен был стать соучастником, а это не кажется мне правдоподобной версией. Верно, должен признать, что старик и мне показался слишком честным для такого дела. Но допустим, они не убивали её. Тогда как ты объяснишь следы бочки? Хм, быть может, она имела отношение Вот к чему, заметил Бернли, указывая на небольшую мраморную скульптурную группу. Лефарж обескураженно уставился на неё. "Но это же несомненно то самое, что было отправлено Феликсу", воскликнул он в изумлении. "Похоже на то, но лучше помолчим. Вот идёт Франсуа, давай-ка расспросим его". Дворяцкий в самом деле вошёл в комнату с листком бумаги, который он вручил Лефаржу. Адрес Сюзанны, господа. Лефарж прочитал вслух. Мадмуазель Сюзанна дю Де, Дижон, Рюпопо, дом 14Б. А теперь посмотрите сюда, Франсуа, попросил детектив, указывая на скульптуру. Когда это появилось здесь? Ну, совсем недавно, миссия. Как вы могли заметить, хозяин коллекционирует подобные вещи, а эта скульптура из трёх девушек его последнее приобретение. А вы можете точно вспомнить день, когда её привезли? Не задолго до того, как устроили званый ужин. Да-да-да, теперь я припоминаю отчётливо, это случилось в тот самый день. А в чём была упакована статуэтка? Она прибыла внутри бочки, Мисье, ещё в субботу утром. Хозяин сам скрыл крышку, чтобы вынуть её. Этого он не доверял никому. Сталы быть он часто получал подобные бочки? Да, Мисье, многие скульптуры доставлялись именно в бочках. Понятно. И когда же груз был окончательно распакован? Только 2 дня спустя, Мисье, в понедельник вечером. Куда потом дели бочку? Её вернули продавцам в магазин через 2 или 3 дня оттуда специально прислали повозку. Обстарайтесь вспомнить точнее, в какой день это случилось. Дворецкий замолчал в задумчивости. В точности не припомню, мисье, уж извините. Как мне кажется, это было в среду или в четверг на той неделе. Спасибо, Франсуа. «Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы вас попросить. Буду бесконечно вам признателен, если вы предоставите мне образец почерка хозяйки». Франсуа покачал головой. «У меня нет ничего подобного, месье», — ответил он. «Но я покажу вам ее письменный стол, а вы уж сделайте милость, поищите сами». Они прошли в бодуар, — И франсоу указал на маленькие секретеры с инкрустацией и тонкой резьбой, великолепный образец мастерски изготовленной мебели, почти произведение искусства. Лефарж сел перед ним и начал просматривать бумагу. "Кто-то успел порыться до нас", заметил он чуть позже. "Почти ничего нет. Ему попались старые счета, квитанции, рекламные буклеты". чьи-то чужие письма, не содержавшие ничего важного, обрывки машинописных текстов, но ни клочка бумаги с почерком самой владелицы секретера. Внезапно Франсуа воскликнул. «Полагаю, мне удастся раздобыть то, что вам нужно, господа, если вы несколько минут подождете». «Так и есть», — сказал он, вернувшись гораздо быстрее, чем обещал. Вероятно, это подойдёт. Весело в рамке под стеклом в помещении для прислуги. Он принёс краткий документ, в котором распределялись обязанности между слугами, указывалось время их работы и прочая информация. Список был составлен, насколько могли поверхностно судить сыщики, той же рукой, которая написала прощальное послание к месье Буарако.